Черепнин в тот же день рассказал Володину, кто это сделал. Володин немедленно же передал это Передонову. Оба они знали этих мальчишек, которые славились дерзкими шалостями. Передонов, отправляясь на бильярд, зашел к Вершиной. Было пасмурно. Вершина и Марта сидели в гостиной. — У вас ворота замазаны дегтем, — сказал Передонов. Марта покраснела. Вершина торопливо рассказала, как они встали и увидели, что на их забор смеются, и как Марья отмывала забор. Передонов сказал: "Я знаю, кто это сделал". Вершина в недоумении смотрела на Передонова. "Как же этого узнали?", спросила она. "Да уж узнал". "Кто же?", скажите, сердито спросила Марта. Она сделалась совсем некрасивую, потому что у нее были теперь злые, заплаканные глаза с покрасневшими и распухшими веками. Передонов отвечал, «Я скажу, конечно, для того и пришел. Этих мерзавцев надо проучить. Только вы должны обещать, что никому не скажете, от кого узнали». «Да чего же так, Ордальон Борисович?» — с удивлением спросила Вершина. Передонов помолчал значительно, потом сказал в объяснение, «Это такие озорники, что голову проломят» коли узнают, кто их выдал. Вершина обещала молчать. «И вы не говорите, что это я, — сказал, — обратился Передонов к Марте. — Хорошо, я не скажу, — поспешно согласилась Марта, потому что хотелось поскорее узнать имена виновников. Ей казалось, что их следовало подвергнуть мучительному и позорному наказанию. — Нет, вы лучше побожитесь, — опасливо сказал Передонов, — — Ну вот ей-богу никому не скажу, — уверяла Марта. — Вы только скажите поскорей. А за дверью подслушивал Владя. Он рад был, что догадался не входить в гостиную. Его не заставят дать обещание, и он может сказать кому угодно. И он улыбался от радости, что так отомстит Передонову. — Я вчера в первом часу... «Возвращался домой по вашей улице», — рассказывал Передонов. «Вдруг слышу, около ваших ворот кто-то возится. Я сначала думал, что воры. Думаю, как мне быть. Вдруг слышу, побежали и прямо на меня. Я к стенке прижался. Они меня не видали, а я их узнал. У одного мазилка, у другого ведерка. Известные мерзавцы, слесаря Авдеева сыновья. Бегут, и один другому говорит, недаром ночь провели, говорит, пятьдесят пять копеечек заработали. Я было хотел хоть одного задержать, да побоялся, что харю измажут, да и на мне новое пальто было.